он получит чехов нарвался спать хочется думал я сидя в банке приду домой и завалю спать какое блажество шептал я накороб победов и стоя перед своей кроватью хорошо жить на этом свете важно!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 Поползла в голову вата Все такое большое, мягкое, пушистое, туманное в тумане забегали маленькие человечки Они побегали и покрутились, и скрылись от туманом, Когда исчез последний человечек И дело морфия было уже в шляпе Я взрогнул и Осипов, сюда! Гаркнули где-то Я открыл глаза Соседи в номере номер стукнули И откупорили бутылку Я повернулся в другой бок И укрыл голову одеялом Я вас любил Любовь и шо быть может Затянул баритон в соседнем номере чего вы не заведете себе пианино? Спросил другой голос Сердце! Проворчал я И дадут снуть Откупили другую бутылку и засвалили посудой. Зашагал кто-то звеняш порыбь, хлопнул дверью. Тайбабей, скоро же твой самовар, живей брат. Тарелочки шел, дул ну, господа по христианскому обычаю, по маленькой. Мадемуазель, стрикозель, баранидюшки живу при. В соседнем номере начался кутеж. Я спрятал голову под подушку. Тайбатин. Если придет высокий бладит беднейши шуби, то скажешь ему, что бы здесь. Твотай. Я полюдал, скатил и постучал в стелу. В соседнем номере притихли. Я опять закрыл глаза. Забегали бурашки, мекавата. Но, увы, через минуту опять заорали «Господа!» — крикнул я умоляющим голосом «Ведь это точно конец свидетельство! Ведь вас просят! Я боль и спать хочу!» «Это вы нам?» «Вам!» «Что вам угодно?» «Не кричать!» «Я спать хочу!»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 «Мужичье!» «Надулись водки, ярут!» И рассуждать!» Раз десять повторил старческий, охрипший голос. Я ворочился до кровати. Мысль, что я не спалю, по милости праздных гуляк приводила меня мало-помалую ярость. Поделать пляска. «Если вы не замолчите!» — крикнул я, захлебываясь от злости. «То я пошлю за полицией! Человек! Тимофей!» Я рассуждать!» Ещё раз крикнул старческий голосок. Я вскочил, и как сумасшедший побежал к соседям. Мне захотелось чтобы что не то стало настоять на своём. Там кутили. На столе стояли бутылки. За столом сидели какие-то личности с выпуклыми рачими глазами. В глубине номера на диване пола лежал лысый старичок. На его груди покоилась головка известной кокотки-блондинки.